Повествование Гасса Лендера, глава 11, с 1 ноября по 2 ноября. 4 часа – это своего рода волшебный час для вестпоинта Дневные занятия закончены, до вечернего построения далеко, и у кадетов появляется краткий промежуток в долгом течении дня, которое большая их часть использует для штурма дамских цитаделей. Ровно в 4 часа целый полк молодых, разодетых в розовое, красное или голубое женщин, марширует по тропе флирта. Через несколько минут на них наступает орда серых. Они подают руку либо розовой, либо голубой, и если дело продвигается успешно, скажем, через день или два, можно увидеть, как серый срезает ближайшую к сердцу пуговицу и обменивает ее на локон розовый даются клятвы вечной любви, льются слезы. Через полчаса все заканчивается, ничто не сравнится с этим по эффектности. Сегодняшний день принес и другой полезный результат. Окружающая территория очистилась от кадетов, и я, стоя лицом к пустой равнине, оказался в одиночестве у северного входа в ледник. Листья мерно сыпались на землю, и свет, яркий до сегодняшнего дня, приобрел мягкость, приглушенную поднимающимся туманом. Я был совершенно один. А потом послышался шорох, треск ветки, тихие шаги. «Вот и славно», — сказал я, поворачиваясь, — «значит, записка дошла до вас». Не останавливаясь, кадет четвертого класса По обошел ледник, открыл дверь и нырнул внутрь. Из проема вылетел клуб холодного воздуха. «Мистер По?» Откуда-то из темноты прозвучал хриплый шепот. «За мной кто-нибудь шел?» «Дайте-ка...» «Нет». «Уверены?» «Да». Он приблизился к двери. Лишь настолько, что стало видно лицо. Нос, подбородок, изморозь на брови. «Я озадачен вашим поведением, мистер Лендер». Вы требуете полнейшей секретности, а потом вызываете меня при свете дня. Простите, деваться было некуда. А вдруг меня увидят? Веский довод. Думаю, мистер По, будет лучше, если вы заберетесь сюда. Я указал на соломенную крышу ледника, силуэт которой на фоне неба напоминал тупой наконечник стрелы. По повернул голову в том направлении, куда указывал мой палец — И, наконец, вышел на дневной свет, щурясь от солнца. «Здесь невысоко», — сказал я, 15 футов, не больше. А вы так здорово умеете лазать». «Но зачем?» — прошептал он. «Вероятно, мне надо будет вас подсадить, а потом обопрётесь на дверную раму, вон там, видите? И оттуда без труда доберётесь до карниза». Он посмотрел на меня так, будто я произносил слова задом наперёд. — Если, конечно, вы ощущаете усталость после недавних восхождений, — сказал я, — я вас пойму. Какой у него был выбор? По положил кивер на землю, потер руки, хмуро кивнул мне и сказал, — Я готов. Будучи небольшого роста, он буквально слился с каменной поверхностью ледника и оступился только раз, уверенно взбираясь вверх. А спустя полминуты уже сидел, как горгулья на карнизе. «Видите меня оттуда?» — крикнул я. Неразборчивое бормотание. «Простите, мистер По, не слышу». «Да». Свистящий шепот. «Не переживайте, нас еще долго не потревожит. А если кто-то услышит меня, все спишут на мою невменяемость, которая...» «Простите, что вы сказали, мистер По?» «Пожалуйста, объясните, зачем я здесь?» «Ах, да». «Вы ищете место преступления». Взмахом руки я обозначил зону поисков. Второго преступления, поправился я. Того, когда у Лероя Фрая вынули сердце. Теперь я стоял к северу и чуть к северо-востоку от двери ледника. К северо-западу от меня находились офицерские квартиры, к западу казармы для кадетов, к югу учебные корпуса, а к востоку караульный пост форте Клинтон очень разумный выбор сделал наш неизвестный. Нашел единственную точку, где невидимый для всех мог выполнить свою задачу. «Забавно», — сказал я. «Я обыскал все вокруг ледника, ползал на четвереньках, запачкал двое штанов. И до настоящего момента мне в голову не приходила мысль поискать другую точку обзора. Я имел в виду точку обзора того, кто разрезал плоть и кости Лероя Фрая и погрузил руки внутрь еще теплого тела. «Мистер По, слышите меня?» «Да». «Очень хорошо. Я хотел бы, чтобы вы посмотрели вниз, туда, где я стою, и ответили, видите ли вы какие-нибудь проплешины на земле?» Под этим я подразумеваю места, где есть повреждение дерна или взрыхленная почва или углубление, где о землю могли ударить камнем или ткнуть в нее палкой. Наступила долгая пауза. Достаточно долгая, чтобы я собрался повторить свою просьбу, но меня остановила неразборчивая речь. «Извините, мистер По, я вас у вашей левой ноги». «У моей левой... у моей... да, да, вижу». Небольшое углубление, может, три дюйма в окружности. Я достал из кармана яркий белый камень, собрал горсть таких сегодня утром у реки, вложил его в углубление и отступил на шаг. «Вот оно», — сказал я. «Может, теперь вы, мистер По, осознаете всю ценность приема «Зеница Господня»?» Сомневаюсь, что я нашел бы это место с помощью обычного взгляда — А теперь скажите, где еще вы видите проплешины, примерно таких же формы и размера? Поиски затянулись надолго. Ему потребовалось около пяти минут, прежде чем он смог взяться за дело всерьез. На осмотр тоже уходило немало времени, а в нескольких случаях кадет менял свое первоначальное решение и требовал, чтобы я убирал камни, положенные в качестве метки. А так как он настаивал на общении шепотом, Следование его указаниям напоминало мне блуждание ощупью по темному переулку. По снова замолчал, а потом отправил меня в неожиданном направлении, к месту, которое находилось в трех ярдах за пределами зоны, что я очертил для него. «Мистер По, мы покидаем место преступления!» Но он настоял, чтобы я положил туда камень, и продолжал настаивать, и продолжал гнать меня за границу зоны, пока все это не потеряло смысл. Я чувствовал, что запас ко мне у меня в кармане истощается, а когда понял, как далеко вышел за границы так тщательно обозначенного участка, меня охватило уныние. «Еще есть, мистер По!» — устало крикнул я. К этому моменту прошло уже полчаса, и моя маленькая горгулья заявила, что есть еще одно место которая по какой-то странной причине найти оказалось труднее всего. Три шага на север, пять на восток, нет, шесть шагов на восток, нет, вы прошли мимо, вон там, нет, там, там. Теплый шепот действовал мне на нервы, как писк комара, пока не было найдено последнее углубление и пока в него не была вложена метка. Я услышал облегчение в собственном голосе, когда сказал «Можете спускаться, мистер По». На последних шести футах он спрыгнул и сразу же скрылся в темном чреве ледника. «На днях, мистер По, вы говорили, что природа этого преступления, лишение Лероя Фрая Сердца, возвращает вас к Библии. Должен признаться, что я тоже двигаюсь в этом направлении. Правда, не к самой Библии, поскольку есть мало того, что заставило бы меня сделать это. Просто я не перестаю задаваться вопросом а нет ли в этом деле чего-то, что попахивало бы религией? В темноте было видно, как он всплеснул руками. «Хотя все это дело попахивает религией», — сказал я. Пару лет назад Лерой Фрай связывается с плохой компанией и что делает? Бежит прямиком к священнику. Тайер видит тело Фрая, и какова его первая мысль? Религиозный фанатик. «Так что давайте примем религию за отправную точку и спросим себя, присутствуют ли ее следы в первом преступлении, какие-нибудь признаки обряда, ритуала, камни или свечи, или что-то в этом роде, расположенные особым образом». По сложил на груди мягкие, как у священнослужителей, руки. «Итак», — продолжал я, — «если использовались подобные предметы... У нас есть все резоны сделать вывод, что наш неизвестный убрал все сразу же после окончания. Зачем оставлять улики? Но каковы отпечатки, которые оставляют предметы? Ведь чтобы их стереть, нужно гораздо больше времени, а время дорого, так как поисковая партия уже выдвинулась в путь. Не говоря уже о том, что у нашего неизвестного в руках сердце, о котором нужно позаботиться. Итак, он забирает предметы, но оставляет углубления от них. Я улыбаюсь ему, хотя в дверном проеме видны только его руки. Вот чем мы сегодня занимаемся, мистер По. Мы ищем выемки, которые он оставил. Я оглядел камни, эти крохотные вешки, лежащие в бледной траве. Достал из кармана пальто, блокнот и карандаш, и, двигаясь зигзагами, стал определять расстояние между камнями и заносить их местоположение на бумагу. «Что вы нашли?» – прошептал По из глубин ледника. «Я протянул ему блокнот, и вот что там было. Круг», – сказал кадет. «Действительно, получился круг. По моим расчетам, 10 футов в диаметре, значительно большей площади, чем заняло бы тело Лероя Фрая», Ее хватило бы для десятка лироев фраев «А вот что внутри круга?» — спросил По, ниже наклоняясь к блокноту. «Ничего на ум не приходит». Мы оба смотрели на рисунок, пытаясь мысленно соединять внешние и внутренние точки. Ничего не получалось. Чем дольше я вглядывался, тем явственнее было ощущение, будто точки рассыпаются. Но потом я перевел взгляд на камни. «Ммм», — сказал я, — «это единственное объяснение. Какое? Если мы пропустили какие-то точки на окружности, видите, то я вполне могу допустить, что мы пропустили какие-то точки внутри нее. Сейчас я принялся соединять ближайшие точки, плохо представляя, что получается, пока пони воскликнул. «Треугольник!» «И правда», — сказал я, «Потому что мне рассказывали, я предполагаю, что Лерой Фрай был внутри треугольника, а наш неизвестный, он был... где?» «Пять лет назад семья одного кузнеца из Five Points заплатила мне из накоплений нескольких поколений за то, чтобы я расследовал его смерть. Парня ударили и заклеймили одной из сделанных им подков». У него на лбу я увидел шрам в виде английской буквы «ю», как будто на него наступила лошадь. Помню, я тогда провел пальцем по шраму, а потом поднял голову и увидел «нет», скажу иначе, мысленно представил, как убийца стоит у двери, держа в руке все еще дымящуюся подкову, а в его взгляде ярость и страх и еще некоторая робость, словно он усомнился в том, что достоин моего внимания – В общем, настоящий убийца, когда мы его нашли, очень мало походил на то, как я его представлял, однако взгляд был именно таким. И оставался всю дорогу до виселицы. То дело заставило меня поверить в... Хм... Образы. Однако в тот день, слушатель, у ледника никаких образов не было. Никто не отвечал взглядом на мой взгляд — или правильнее будет сказать, если кто-то там и был, то он постоянно перемещался и менял форму. Множесть. «Итак, мистер По, вы мне очень помогли. А теперь вам нужно на построение, а меня ожидают у капитана Хичкока, так что я...» Я обернулся и обнаружил, что он стоит на коленях на траве, низко наклонив голову, и мычит, как корова. «Что там, мистер По?» «Я увидел их с крыши», – сказал кадет. «Они никак не подходили, видите? Поэтому я не...» Дальше зазвучало тихое бормотание. «Я не совсем понял, мистер По». «Подпалины!» – закричал он. «Дайте быстро!» Затем вырвал страницу из моего блокнота, разложил ее на траве и начал быстрыми движениями зарисовывать что-то карандашом. Когда он поднял листок к свету, Мы увидели рисунок, очень похожий на тот, когда рисуют на запотевшем стекле. Похоже на S.H.J., прочитал По. Society of... Примечание. Общество кого-то или чего-то. С английского. Конец примечания. О да, мы перебрали все известные нам общества и клубы. Школы, общины потратили на это массу времени, стоя на коленях на траве и шевеля мозгами. «Подождите», — вдруг сказал По. Он вгляделся в листок и тихим голосом сказал, «Если каждая буква перевернута, разве мы не можем предположить, что и все послание перевернуто?» Я тут же оторвал новый листок и написал буквы по-другому. «J-H-S». «Иисус Христос», — сказал По. Примечание. От латинского «Иезус хоменом сальватор» «Иисус спаситель человеческий». Конец примечания. Я сел на землю и потер колени, затем потянулся за табаком. «Обычное для былых времен написание», — сказал я. «Хотя не припомню, чтобы мне где-то встречалось обратное написание». «Если только», — сказал По, — «подразумевали кого-то иного» кроме Христа. Кого-то, кто является его полной противоположностью. Я сидел на земле и жевал табак. По изучал полет облаков. Где-то пел черный дрозд, древесная жаба, булькающая квакала. Все стало другим. «Знаете, наконец, — сказал я, — у меня есть друг, который может быть нам полезен». По лишь покосился на меня. «Точно?» «О, да», — сказал я. «Он эксперт по символам и ритуалам и тому подобному. У него обширное собрание книг, относящихся к... к... оккультизму», — подсказал По. После двух секунд размышлений я признал, что оккультизм — это правильное слово. «Забавный человек», — сказал я. «Я о своем друге. Зовут профессор Папайя». Примечание. В оригинале «По-По» что делает забавной реакцию Эдгара. В Америке так называют банановое дерево, а зимину трехлопастную, распространенную в восточной части США, чьи плоды употребляются в пищу и используются как лечебное средство. Название «по-по» происходит, возможно, от слова «папайя», что продиктовано сходством плодов. Конец примечания. Какая странная фамилия. Я объяснил «по», что «папайя» по рождению «индеец», Вернее, наполовину половину и на четверть француз. И вообще одному Богу известно, что в нем намешано. По спросил у меня, настоящий ли он профессор. Я ответил, что да, он ученый, в этом нет сомнений и пользуется большим спросом у светских дам. Однажды миссис Лингстон заплатила ему 12 серебряных долларов за то, что он уделил ей целый час своего драгоценного времени для приятного общения. По скептически хмыкнул. «Надеюсь, у вас хватит средств, чтобы заплатить ему», — сказал он. «Сам я по уши в долгах, а мистер Аллан отказывается высылать мне деньги даже на математические принадлежности». Я сказал ему, чтобы он не переживал, позабочусь об этом. Потом пожелал хорошего дня и смотрел, как стройная фигура удаляется, неспешно, в сторону равнины. Но было одно, чего я ему не сказал — И разве мысль об этом не заставила меня хохотать во все горло, пока я шел к гостинице? Я уже нашел наилучшее из возможных вознаграждений для профессора Папайи. Я принесу ему голову Эдгара А. По.